Воздушный транзитный коридор Северо-восточный сектор США «Ты превосходный солдат, Бен», – произнес Намир, стоявший в дверях оперативного центра. «Но тебе кое-чего не хватает». Саксон увидел отражение командира в мониторе компьютера. Перед ним мелькнули смутные очертания изрезанного шрамами лица, жесткие глаза. «И чего именно?» «Ты не видишь, где проходит граница. Ты не умеешь абстрагироваться. Ты не хочешь приносить жертву». Намир шагнул в комнату. «А мы все принесли ее. Мы оградили стеной ту часть души которую хотим сохранить в неприкосновенности установили барьеры защищающие то человеческое что в нас есть саксон напрягся и ты тоже он вспомнил человека на фотографии виденной в лондонском доме отца и мужа здесь с нами ты один человек а у себя дома совершенно другой так он медленно поднялся дрожа от ярости нечего этим гордиться это признаки психопата на мир медленно покачал головой ты хорошо вы выполняешь свою работу, Бен. Но внутри ты слаб. Ты не можешь отключиться от эмоций. Я думал, что после происшедшего в Квинсленде это изменится. Я надеялся на тебя. «Ты в этом замешан?» Саксон указал на экран и повысил голос. «Это дело рук ублюдков, которые отдают тебе приказы?» на Намир заговорил прежним, хладнокровным тоном. «Я хочу, чтобы ты хорошенько подумал, прежде чем ответить. Сейчас тебе предстоит сделать самый важный выбор в твоей жизни». То, что произошло в Москве, потом в моем доме в Лондоне, это не было испытанием твоей воли или преданности. Он махнул рукой в сторону монитора. Испытание наступило сейчас бы. Сейчас решится, кем ты станешь. Свяжешь ли свое будущее с тиранами? Ты понимаешь меня? Мне нужно знать, можешь ли ты стать таким, как я, как мы все. Ярость захлестнула Саксона с головой. Ему отвратительно было слышать эти слова, зная, какая ужасная. Красная, мерзкая правда скрывается за ними. «Таким, как ты!» – прохрипел он. «Ты не прячешь свою человеческую сущность на мир! Не обманывай себя! На самом деле ты больше не человек! Не ты, не Хардости! И Федорова, вы не люди! Ты – оружие, которое ходит и говорит!» Командир испустил тяжелый вздох. «Детский лепет, я на самом деле хотел, чтобы ты понял, как жаль, что такой потенциал пропадает впустую! Расскажи мне, что ты сделал!» Саксон перешел на крик. «Расскажи мне!» На мир, не отводя взгляда от его лица, сжал металлические пальцы в кулак. «Ты знаешь, в чем настоящая сила, Бен? В жертве!»